У. Ужасное. Эстетическое понятие, охватывающее явление действительности, неподвластные человеку и несущее слепое разрушение, несчастье и гибель. В отличие от трагического, разворачивающегося на фоне столкновения добра и зла и обычно имеющего разрешение в будущем, ужасное безнадежно и безысходно. Гибель героя в борьбе может быть трагичной, но не бессмысленной. В авиакатастрофе она ужасна, ужасная как эстетическая доминанта мировосприятия, характерна для эскатологических концепций, для религиозных идей о неотвратимых муках земной и загробной жизни и так далее. Наиболее полно проявляется в кризисные эпохи на историческом так называемом «сломе времен». Узнаваемость – понятие, связанное с правдоподобием, означает доверие к изображаемому в художественном произведении как к известному, знакомому, освоенному. Узнаваемость – важное условие для нормального, полноценного восприятия искусства. Узнаваемость употребляется и в другом значении – как читательская, зрительская, слушательская ориентация на привычные художественные приемы и образы, на применяемые в творчестве клише и соответствующий художнический ответ на эти ожидания. Узнаваемость в таком смысле, особенно она проявляется в массовой культуре, в псевдореализме, способствует консервации художественного вкуса становится препятствием к освоению новых непривычных творческих ходов, мотивов и образов. Уродливое. То же, что и безобразное. Условность. В применении к художественному творчеству имеет два основных значения. Первое. Условность как одно из сущностных, атрибутивных свойств искусства – выделяющее его из явлений жизни, подчеркивающее отличие от воспроизводимой действительности, любое художественное произведение, независимо от вида, жанра, конкретного решения, входит в творимую искусством вторую действительность, как плод художественного вымысла. В этом смысле, искусство как таковое условно, кант, Второе. Другое значение условности относится к внутритворческой практике, к средствам образной выразительности, манере изображения людей, предметов, явлений. Здесь, наряду с изображениями непосредственными, воссоздающими объект в привычно узнаваемых, жизнеподобных формах, существуют формы условные, связанные с творческим переосмыслением и пересозданием натуры, введением элементов нереального, передачей отвлеченных чувств и настроений и тому подобного. Художественная деформация видимого, оболочки явлений, нередко позволяет острее выявлять их сущность, придавать восприятию дополнительную насыщенность. Условность подобного рода советской эстетики долго третировалась как формалистическая.